Что касается нашей области, то хотя она соприкасается с основной доктриной партии, мы можем работать свободно, как прежде. Дюма побежал в кабинет и вернулся с книгой Келлера. «Сейчас, сейчас. Вы говорите, что можете свободно работать. Посмотрим. Сейчас найду эту страницу здесь». Вы даете группы крови индейцев по данным, опубликованным в Сантьяго. Очень интересно и назидательно. Получается, что нулевая группа, которую ваши дурачки прославляют, дает 91% у индейцев. Но, дорогой друг, вы не договариваете. Я не говорю о выводах, только о цифрах. Это на следующей странице, где вы приводите общие данные. Вы воспользовались рамом и сокарасом, а липшутся почему-то пропустили. Если вы подводите общие итоги, то как обойти молчанием следующий факт? Видите, я приписал группа 0, 56 у архинордических исландцев и столько же, тютелька в тютельку у яменских евреев. — Я знаю эти цифры, но вы сами понимаете, что я не могу на них сослаться. — То есть как это не можете? — А Галилею что, приятно было в тюрьме? — Нет уж, если взялись за науку, нужно держаться до конца. Это вам не картишки, — сказал пас. Увидав огорченное лицо Келлера, он замолк. — Черт меня дернул! Накормил, а теперь пищеварение порчу. «Ну, хорошо, оставим это. Госпожа Келлер, наверное, надоели такие споры. Книга у вас все-таки интересная. А с кофе рекомендую вот этот арманьяк». И Дюма превзошел себя. Он был так добродушен, так сердечен, что обворожил даже госпожу Келлер. Она показала профессору фотографию своих детей, и Дюма сказал о пятилетнем Рудде. — Этот капитаном будет, увидите, настоящий морской волк. Госпожа Келлер умилилась. — Все было бы хорошо. Не приди, Анна Рот. Увидав гостей, она смутилась. — Я к вам на одну минуту, господин Дюма. Вы хотели дать мне книгу. Дюма заставил ее выпить кофе. Она молчала. Молчали и келлеры. Дюма, желая растопить лед, сказал, «Анна, это очень одаренный ученый, и не думайте, пожалуйста, что он нацист. Он мне сам сказал, что в Германии теперь много дураков. Представьте, он скован даже в своей специальности, так что вам нечего опасаться». И, обратившись к келлеру, Дюма пояснил, Я это говорю потому, что госпожа Рот в ссоре с вашими крикунами. Она коммунистка, была в Испании, и при ней вы можете говорить откровенно. Снова наступило молчание. Келлер, наконец, выдавил из себя. — Говорят, что в Испании летом невыносимо жарко. — Да, летом там очень жарко. Госпожа Келлер поднялась. — Вы нас простите? но уже половина пятого, а мы обещали быть дома в четыре. До гостиницы они доехали молча. В номере произошел тяжелый разговор. «Ты наивен, как мальчишка. Я тебе говорила, что нужно спросить доктора Кеннига, прежде чем принять приглашение, этот старый дурак...» «Что ты говоришь, Герта? Это большой ученый и большой дурак...» Теперь он будет повсюду рассказывать, что ты против режима. Как будто ты не знаешь, что все французы отчаянные болтуны. Он нарочно позвал эту немецкую коммунистку. Он хочет нас втравить в какую-нибудь пакость. Мало у тебя и так врагов. После твоей книги они только ждут случая. Ты преувеличиваешь. Профессор Боргард очень хорошо о ней отозвался». Боргард не делает погоды. А ты великолепно знаешь, что Клич написал резко. Если его статью не напечатали, это не значит, что ее не напечатают. Стоит им пронюхать, как ты себя вел в Париже. Когда имеют детей, ведут себя осторожнее, ты можешь потерять все. Я не думал, что Дюма... «Заговорит о политике. Ты наивен, как Руди. Они все ненавидят нас. Удивительно, как ты этого не чувствуешь? Здесь повсюду можно ждать подвоха. Встретиться с немецкой коммунисткой. Откуда ты знаешь, что она не замешана в убийстве советника? Герта, кто же мог предполагать?» Госпожа Келлер сидела в темном углу и плакала. Вместо того, чтобы развлечь себя и ее, Йоган завел ужасные знакомства. За одни такие разговоры могут посадить, и вдруг эта коммунистка... Доктор Кенник предупредил Йогана, что здесь нужно быть начеку. Что станет с детьми, если Йоганна выкинут на улицу? Она вспомнила, как Дюма сказал, что Руди будет капитаном. Теперь это не растрогало... Но возмутило ее старый шут. Он заманил доверчивого Йоганна в западню. «Слушай, Йоган, ты должен рассказать доктору Кейнигу, что встретил у Дюма эту Анну Рот». «Наверное, она не Род и не Анна. Все равно, опиши, как она выглядит. Она бывает у Дюма». Они смогут легко установить, если в тебе осталось хоть крупица здравого смысла, ты сейчас же поедешь в посольство, доктор Кенниг там до шести. Келлер долго сидел в большой неуютной приемной. Он злился на жену, на Дюма, на доктора Кеннига, на весь мир». Как это глупо и унизительно. Он ученый. Его работу оценили и Боргарт и Дюма, а он должен доносить как филер. Отвратительно. Но ничего не поделаешь. С нацистами нельзя связываться. Клич ждет удобного случая. Он ведь уверяет, что я ламаркист. Завтра чего доброго я стану для них... Марксистом. Достаточно ночей я провел без сна. Ждал Гестаповцев. Герты права. Надо чего это противно? Дюма может болтать все, что ему вздумается, и он еще смеет говорить о Галилее. Пожил бы у нас. Почему французы так устроились? Ведь немцы не хуже, не глупее. Это французы? Довели Германию до отчаяния своим диктатом, Французы виноваты в том, что у нас Гитлер. А сами счастливы, едят, пьют, да еще издеваются над нами. Что он сказал, Дюма? Да ничего страшного. Он даже подчеркнул, что для Германии этот режим подходит. Конечно, передернуть могут всегда, как клич с книгой и ко всему. Это проклятая коммунистка. Нужно рассказать, а то могут такое пришить. И все-таки унизительно.